Глава 30. Большая светлая поляна с густой высокой травой встала у нас на пути. Солнечные лучи ярко освещали её, словно огни огромной рампы направили нас к сцене, куда вот-вот выйдет известный артист. Мелкая пыль летала в воздухе, переливаясь светло-золотистыми бликами. Мы замерли неорганизованной толпой у края, осматриваясь. Все устали, и я тоже. Ноги гудели от бесконечной ходьбы. Но был несомненный плюс. С каждым пройденным метром мы приближались к заветной цели. Я уже видела конец пути. Кру! Долетела до нас. "Мама", обратилась я к Раиле. "Не честь не ездить их диких животных, потому что среди них есть магдиры, верно?" "Да, магдиры", ответила она тут же. "И как много их в стае или группе?" Уточнила я, в голове зрел план, и мне нужно было зацепиться за что-то, чтобы он оформился. Один, очень редко два. А что? Они опасны для человека? Мелкие травоядные, нет. Покачала головой мама, поворачиваясь ко мне. Ты что задумала? В моей памяти четко отпечатался весь наш путь. От самого стойбища и до этого места. С закрытыми глазами могу пройти от и до. Сказала я и подошла к раскидистому дереву с крепким стволом, и устало скинула за плечи мешок на землю под ним. Так же поступили и все остальные, молча слушая нашу беседу. Старуха Гутрун что-то шептала своим соплеменницам, и те, чуть рассредоточившись, вскоре принялись собирать сухие ветки по округе. Так вот, я села и прислонилась спиной к шершавой коре, прикрыла веки и продолжила делиться своими мыслями. Насколько знаю, магдиры способны отгонять нечисть, так же как и обережные огни. Я собираюсь вернуться к этой полянке и выловить всех крулов и их волшебного вожака, а после домашнить. Прикрыв один глаз, посмотрела на задумчивую Райлу и Лоску. Глянула на травницу. Никто не стал противиться моим планам. Так ведь и сами орки поступали. А как Стиана подрастёт достаточно, чтобы стать мамочкой? Выгоним её в долину и отправим к диким бизокам. Пусть попасётся с ними в стаде. Громко упавшей Озимка телёк и растерянно глядящая на меня Кэри заставили невольно улыбнуться. Но Аруна, а если она не захочет к нам вернуться? Если ей там понравится среди ей подобных? Голос девочки чуть дрожал, и я вполне могла понять её чувства. Ребёнок сильно привязался к телёнку. И считал, что несёт за неё всю ответственность. Да что уж там, малышка полюбила ласковую звёздочку. Значит, так тому и быть, вздохнула я. Но от чего-то я уверена. Стоит нам её позвать, и она побежит за нами. Поэтому продолжай за ней ухаживать и относиться с лаской. Часто разговаривай. Животные очень тонко чувствуют эмоции. Это самое главное. Хорошо. Поверила мне Кэри и чуть успокоилась. Как долго нам ещё идти? спросила Тарберта, доставая свой бурдюк с водой. Пару дней, ответила ей я. Немного осталось. Ты знаешь, где наш путь заканчивается? уточнила Лоска, вынимая из колчана стрелу. Да, а ещё мне нужно кое-что обдумать, поскольку это странно. Пока ты думаешь, подстрелю парочку жирных крулов кивнула она в ответ и направилась в сторону поляны. Невидящим взором уставившись перед собой, погрузилась в размышления. Итак, рояль размером со слона в виде монстра, охраняющего наш сон по ночам от хищных зверей и отгоняющего себе подобных. Приятное подспорье. И всё же, несмотря на наличие практически прикормленной нечисти, ну а что? Нам и много кто хотел бы полакомиться. Нечисти даже не надо за кем-то охотиться. Еда сама бежит ему в пасть, влекомая нашими запахами. Мы выставляли часовых. Так же попарно, чтобы не уснули. С меня сняли эту обязанность. Давай я выспется. Я для вида посопротивлялась, но аргумент бодрый мак больше шансов отбиться убедил в разумности решения. Наш путь был лёгок, в том плане, что никаких разбойников странных пробувладельцев эльфов, землетрясений, наводнений и так далее, на пути так и не случилось. Путешествие мечта. И даже увесистые баулы, которые тоже разделили между новыми членами отряда, уже не натирали плечи до стёртой кожи, и сундуки тащили теперь попеременно. И как пишут в книгах про попаданцев, не рояль ли это? Просто огромный роялище. И вот только я про себя порадовалась, Что мы тихо мирно доберёмся до нужного места, как нить раздвоилась. Раньше я не видела этой вилки, а сейчас ровно на той стороне этой самой поляны одна полоска вела туда, куда изначально шла, а другая, едва заметная, с лёгким биением, резко уходила вправо, в сторону обрыва, шла под дно каньона и дальше вглубь тёмного леса. И что мне теперь делать? Проигнорировать Но сердце кололо, намекая на нечто важное. Пошевелила пыльными пальцами на ногах, вздохнула. Босиком я теперь ходила почти всё время. Натягивая сандалии, лишь когда собирались пересечь буреломы или путь превращался из мягкой земли в каменистую, с острыми гранями дорогу. Вернулась мыслями к загадке красной нити. Почесала бровь. Эх, какое сложное решение необходимо принять, и никто, кроме меня, Ну что за гадство? Встала на корточки, а потом и вовсе легла на землю так, чтобы макушка смотрела точно в сторону дополнительного пути. Меня никто не трогал, а я ушла в некое состояние полусна-полуяви, мысленно рисуя карту, запоминая направление. Идти от того места, где мы сейчас разбили лагерь, недолго. Ниточка упиралась точно в каменистую сопку. Найду, даже если и стает. Тихо пробормотала я и распахнула глаза. Тем временем народ, с любопытством иногда на меня поглядывая, расселся вокруг весело трещавшего костра, над которым уже висел большой казанок. Анника ощипывала жирного крула. Рядом с ней то же самое делала Дегни. Эджи с Кэрри кормили Стиану. Все остальные просто отдыхали, негромко переговариваясь между собой. Поднявшись одним слитным движением, подошла к костру. И села на расстеленную циновку, скрестив по-турецки ноги, заговорила: "Я отведу вас к конечной точке, а потом вернусь сюда. Есть одно дело. Однако, Рулов, ты не переловишь", покачала головой Райла. "Мама, не в птицах дело. Мне нужно кое-куда прогуляться. Это важно". "Иди", кивнула Гутрун. "Раз чуешь что-то, то и делай". Я задумчиво посмотрела на старушку. Она весь путь ни разу не пожаловалась. Была бодра и молчалива. Если и говорила, то только по делу, ничего лишнего. Заваривала превосходный травяной сбор, успевала по дороге нарвать какой-то травы и выкопать корешки корылла. Её, кстати, на каждой полянке было завались. Видать, так далеко орки и иные расы не забирались. Я обычно вот с такими замечаниями не лезла. Почему именно сейчас? Я пойду с тобой. Деловид та повестила меня мать. Нет, посмотрев ей в глаза, строго сказала я. Я отправлюсь одна. Мне не хочется оглядываться и переживать за тебя. Это что-то опасное? тут же ахнула мама. Глаза её расширились, и оливкового цвета щёки стали чуть бледнее. Не знаю, честно ответила я. Но нужно проверить. Верь мне, пожалуйста, если моей жизни будет угрожать опасность, Я ритируюсь в свояси, рисковать не стану. Но, кажется, мои слова нисколько её не убедили, и теперь Райла далеко от меня не отходила, наровя заглянуть в глаза и шипнуть, чтобы я не совершала опрометчивых и необдуманных поступков. Всё когда-нибудь кончается, и наш путь также подошёл к концу. Ревущая Сальвана и крутой берег встретили нашу группу порывистым крепким ветром. А прямо в 300 м от кромки леса, заросшие густой травой, деревьями и кустарником, лежали развалины многочисленных строений. Селение-призрак. Изъеденные временем и ненастьем каменные стены домов, засыпанные речным песком, захваченные разнообразной растительностью. "Это здесь?" ошалело пробормотала мама, оглядываясь, стараясь охватить всю картину целиком. "Ага." Широко улыбаясь, ответила я. «А еще вон там!» и ткнула пальцем в центр широкой мощной реки, прямо на внушительных размерах остров. «Это теперь все наше!» Женщины и дети стояли, прижавшись друг к другу. В их глазах читались надежда в перемешку с суеверным страхом. «А не боишься?» прокряхтела непонятно как оказавшаяся рядом со мной Гутрун. Видишь знак на той стене, что ещё не обвалилась, ткнула она скрюченным пальцем, указывая куда нужно смотреть. И действительно, на ближайшей к нам относительно целой стене тёмной краской или чем-то иным была нанесена оскаленная пасть неизвестного мне хищника. Насколько я помню, продолжала говорить старая травница, из рассказа своей бабки. Мы вышли к месту, которое нехорошо славится. На мой вопросительный взгляд пояснила. Тут когда-то доживал свои последние дни проклятый король орков Джеррад и его приближённые. Переварив услышанное, беспечно заявила. Значит, так надо. Пожала плечами я, поскольку не верила в древние проклятия. А вот знакам склонна была доверять. И словно подтверждая мои мысли, из-за хмурых туч показался лучик солнечного света осветившие развалины и предавшие им уже не такой пугающий вид